Глава сорок шестая. Затишие перед бурей. Через несколько часов о собняк Марианны. Остаток репетиции прошел на удивление тихо, но на самом деле это была лишь иллюзия штиля. Основные бои сместились на ментальный план, и презентация превратилась в прогулку по минному полю. Забавно только, что враги готовили это поле для нас, а в итоге все оказались в равных условиях. Одна фраза решила все. Змеиная коалиция распалась, а Вилана попала в опалу. Эмоции ее отца были столь красноречивые, что не оставалось сомнений: Артега понятия не имел о змеюшкинах махинациях с брошью. Это давало нам шанс отдышаться и наметить план действий. Только я никак не могла понять, чему так удивился Архимаг, ведь Гадюка сразу связалась с ним и все рассказала. Или Виланушка и здесь попыталась схитрить? Странно, не могла же она и тапочки обмануть. Ай! воскликнула я, когда артефакт возмущенно завибрировал, напоминая, что его невозможно обмануть. Я ж про это и говорю, обидчивую вы мои, Мари. Родгер оставил джезву и обернулся ко мне. Что-то случилось? Мы со слезой слегка недо поняли друг друга. Рассмеялась я, когда тапочки успокоились и оттаили. А можно поподробнее? Тут же поинтересовалась любопытная Ферри, поставив передо мной тарелочку с шоколадными бисквитами. Я анализировала поведение врагов. ответила, цапнув один десерт. Пыталась понять, чему так удивился Архимаг, когда речь зашла о продаже броши. "О, вы тоже заметили", нервно взмахнула крылышками Лали. "Я вот уже больше часа размышляю, и всё никак. Есть у меня несколько версий", задумчиво протянул Роджер, разливая по чашкам ароматный кофе. "Но все они хромают на обе ноги. Мда, если даже у Командора нет ответа, плохи наши дела". Отставить панику. Рассмеялся дракон, шутливо щёлкнув меня по носу. Мы ещё не слышали доклада Мигеля? Ой, точно, оживлённо пискнула Лали. Он наверняка расскажет массу интересного. Не так быстро, усмехнулся дракон. Мы же только установили все мычки. Сомневаюсь, что враги сразу после спектакля кинулись составлять и обсуждать новые планы. Главное, чтобы они не обдорожили эти самые мычки, добавила я, сделав небольшой глоток кофе. С остальным разберёмся по ходу дела. Как объяснил Роджер, поставить мычок это половина дела. После нужно проверить, как он сросся с саурой подозреваемого, а ещё убедиться, что враг не обнаружил следилку и не на кого её не перекинул. Поэтому сразу после репетиции Мигель сел на хвост Вилани и её ядовитому родителю, а остальные агенты взяли под наблюдение магистра Вернеса, таинственную леди Викторию и всех участников шоу. За архимагом мы следить не стали. В его ауре Егуара внедрил самый хитрый и незаметный маячок, который должен был активироваться лишь к утру. Если повезет, и наша сигналька благополучно переживет все проверки на блох, на рассвете она сама подаст Мигелю знак. Поэтому нет смысла рисковать прыгая на хвост Лоренза. Родгер, они могли повесить такие же следилки и на нас. На всякий случай, уточнила я. Могли? Не возмутимо ответил дракон, заставив меня поперхнуться кофе. И даже повесили? Несколько десятков. На любой вкус, так сказать, <связывая> подмигнула мне Лали. <связывая> мы уже всё сняли, <связывая> заботливо скрипнул Пуфик. А вообще вам пора привыкать к местным обычаям. Обычам, просепела я, пытаясь отдышаться. От чего-то вспомнила с детства и зимний отдых за городом. Тогда я часто вываливалась в снегу, играя с другими детьми, и перед тем, как зайти в дом, мы отряхивали друг друга веником, чтобы не оставлять в коридоре лужи и стала во снега. А вот здесь, боюсь, может потребоваться веник от мыячков. В Дарии есть шутка: если вы вернулись с деловой встречи без мыячков, убедитесь, что она вам не приснилась, рассмеялась Лали. Аристократы и сильные маги ревностно стерегут свои тайны и мало кому доверяют, добавил Родгер. Поэтому дружеский обмен следилками не считается чем-то из ряда вон выходящим, хотя существует и ряд ограничений. То есть, пытаясь подкинуть в мой дом мыячок, вернее, просто давал дань традиции, Осторожно уточнила я. Нет, конечно, подавила смешок Лали. Это уже нарушение. Но поверьте, если бы на нас не попытались навешать кучу мыйчков, я бы насторожилась куда сильнее. А если это были отвлекающие мычки, уточнила я. Но мы ведь той же логикой руководствовылись, расставляя вокруг театра наблюдателей. Были и отвлекающие, ответил Родгер. Но кроме них нашлась парочка весьма хитрых и опасных. Как вы так быстро? Я не зря говорил, что нам понадобится помощь Лали, перебил меня дракон. Изнутри твой редикуль был оборудован под наблюдательный центр. Она следила оттуда за действиями врага и передавала Мигелю слепки всех плетей, которые они пытались повесить на нас. А он, в свою очередь, сообщал, как быстро поставить защиту и незаметно сбить их на подлёте, весело добавила Лали. Ух ты, вот это я понимаю, спецоперация. Даже не верится, что мы выползли из театра целыми и невредимыми. И, кстати, о театре, А кто такая эта леди Виктория? спросила я. И каким заклинанием меня пыталась наградить Вилана? Но «На о первый вопрос у меня пока нет ответа, сказал Роджер, сделав небольшой глоток кофе. Как это нет? удивилась я. Хочешь сказать, ты эту дамочку видишь впервые? Именно, кивнул дракон. Скажу больше. Меделю, Лали и остальные агенты тоже без понятия, кто это. Думаю, леди Виктория приехала в столицу недавно. И по счастливой случайности сразу подружилась с леди Виланой. Фыркнула я, вспомнив, как эти гадюки шипели друг на друга и плевали ядом. Интересно, какие у них счёты? Не поделили внимание архимага, или эльфийка работает на Артегу и присматривает, чтобы его дочка не слишком своеволичила? Ой, я бы с радостью заперла этих подружек в одной комнате и посмотрела, кто кого, мечтательно пискнула фейри. Да, я бы тоже не отказалась использовать змеиную вражду в наших целях. Годючие леди явно готовы перегрызть друг другу глотки. И если придумаем, как стравить их, решим массу проблем одним ударом. Ставлю на Викторию, усмехнулась я. Виланушка сильно сдала позиции после прокола с брошкой. Да и Лоренцо явно сливает её. Ну не скажи, возразил Родгер, задумчиво постучав пальцами по чашке. Леди Леора не так проста, как кажется. Она могла оступиться. Но поверь, Архимак никогда не связался бы с бездерью и идиоткой. Думаю, Вилана ещё удивит нас. Я бы предпочла, чтобы она удивила Викторию, ответила, тапнув ещё один бисквит. А с нас уже хватит сюрпризов. А если это будет приятный сюрприз? вкрадчиво мурлыкнул дракон. М-м, про что поподробнее? заинтересованно ответила я. Если ты заметила, архимака и Виктория не слишком младят. Подожди. Я услышала только мощный флёр не навести исходящий от Виланушки, перебила я дракона. Она точно Эльфика сожрать живьем готова, но я думала это ревность. Ненависть ты почувствовала верно, кивнул Родгер. А вот с выводами ошиблась. Могу поспорить, что Виктория притворяется содержанкой первого советника и под шумок присматривает за его дочечкой. Ага, значит предчувствия меня не подвели. Представляю себе, как бесится леди Лиора, хихикнула Лоли. О да, если Эльфика постоянно мешает встречам влюбленных, змеюшку понять можно. Ну так, чисто по-женски. Я бы тоже загрызла любого мага, препятствующего моим встречам с Родгером. Не знаю, что на самом деле связывает Артегу и Викторию, продолжил дракон. Но работает она именно на первого советника. С архимагом у неё явные контры. Уверен, насторожилась я. Ларенцо презирает её, пояснил дракон. А это куда хуже ненависти. Хм. Пожалуй, он прав. Ради достижения цели архимаг мог заключить мирный договор с лютым врагом. Но не с тем, кого считают мусором под ногами. Да и для числавных снежных эльфов нет худшего оскорбления, чем презрение и насмешка. Достаточно вспомнить магистра Вернеса. Синеглазку так задел поступок соплеменников, что он не вернулся в Альверию, даже получив личное приглашение императора снежных эльфов. Сомневаюсь, что леди Виктория менее злопамятна и страптива. И если всё обстоит так, как кажется, веланожка из кожи вон выпрыгнет, чтобы подставить эльфику. Сказала Лали, задумчиво взмахнув крылышками. Для неё это единственный шанс реабилитироваться перед Лорензо. Я тоже склоняюсь к этой мысли, ответил Родгер, отсолютавав фэри чашкой. Что же касается заклинания Виланы, это было ослабляющее плетение, правда, достаточно необычное. Оно должно было временно снизить ваш контроль над даром, пояснила Лали. Ох, а вот это очень плохо. Неужели думаете, Лорензо знает о моих скрытых талантах? Едва ли не шепотом произнесла я. Нет, просто проверяет все возможные варианты. Успокоил меня дракон. Поверен на его месте я бы действовал аналогично, так что пока все идет по плану. Это радует. Облегченно выдохнула я и, заметив в углу кошачью тень, едва не подпрыгнула от радости. Мигель, ты вернулся? Вернулся. Муркнул разведчик, выпрыгивая из тени. И прошу заметить не с пустыми лапами. Мы в тебе ни секунды не сомневались. Расмеялась я. Это радует, фыркнул Егуар, подкрадываясь поближе к магическому источнику. Несмотря на внешнюю браваду, выглядел разведчик Даниэль за усталым. Роскошный мех потерял блеск, глаза потускнели, а голос звучал непривычно глухо. Даже экономный саванши проникся. И едва Мигель улегся возле камина, увеличил поток магической энергии, позволяя призраку быстрее восстановить силы. Благодарствую. Мурлыкнул кот блаженно вытягивая лапы и нежность в целительных потоках магии. Рассказывать новости ягуар не спешил, но мы и не торопили ввиду его состояния, смиренно ждали, пока наш пушистохвостый герой придёт в себя и размышляли о таинственной леди Виктории и её мотивах. Что-то подсказывало мне, что эта дамочка не простая пешка и может организовать нам крупные проблемы, но чётко сформулировать свои подозрения не получалось. Пока у нас не было ни единой улики против Эльфики. Лишние ясные предчувствия догадки и теории. Слишком мало для вынесения приговора, но достаточно, чтобы насторожиться и взять её под наблюдение. Но сейчас мне не давало покоя странное поведение архимага, оно волновало куда больше снежной змейки. Каждый раз анализируя встречу, я мысленно возвращалась к его удивлённому и растерянному взгляду. Лоренцо явно не знал о планах Виланы и её решении выкупить брошь. И кто вообще подкинул леди Леору эту идею? Рамон Можешь принести реестр всех артефактов из хранилища, попросила я. О, хорошая мысль, оживился Лали, перелетая поближе ко мне. Нужно пересмотреть свежим взглядом, что у нас вообще есть. Может, поймем, зачем еще враги охотятся. Тут явно не в одной звезде дело. Предлагаю прошерстить эти старые реестры, добавил Родгер. Поговорю с Анхелем, запрошу опись сокровищ, которые перевозили из резиденции Меррилл. Отлично, кивнула я, подливая себе еще кофе. Не удивлюсь, если в них всплывет какое-то неучтённое украшение. Не уверена, что эта теория выгорит, но вдруг змеюшка ищет вовсе не осколок и не звезду. Основная часть амулетов находилась именно в хранилище, сказал Саванш и телепортируя на стол магическую дощечку реестр. Даже если в старых списках и всплывет что-то, нет уверенности, что мы найдем этот артефакт в особняке. Он может скрываться под другим названием и описанием, напомнила Фэри. Такой вариант тоже не исключён, согласился Рамон. Но я бы пока не отходил от основной версии и охота на звезду. Это не основная версия, а лишь её часть, муркнул Югуар, переворачиваясь на другой бок, чтобы погреть спинку от жара камина. Короткая подзарядка явно пошла коту на пользу. Усы вновь залихватски торчали, глаза сияли магическим огнём, а мех блестел как у норки. Мы всё верно рассчитали, продолжил Мигель. Первый советник охотится на звезду Тьеваля, Архимаг на части слезы, а вот что ищет Вилана? Хочешь сказать, леди Годюка не влюблена в Лоренца, а просто ведет свою игру? Удивленно уточнила я. Я долго следил за ней, даже подслушивал кусочек ссоры с отцом, добавил Егор. И могу сказать наверняка, что леди Лора не просто влюблена, а помешана на Архимаге. При этом ведьма реально осознаёт, что инкуб вышвырнет её за борт, едва достигнет цели. Поэтому и выискивает артефакт, способный укрепить её позиции. Ашарашина выдохнула яса, поставляя все звенья цепи. Теперь произошедшее выглядело абсолютно логично, но осталось понять, на что вела внучка наточила зубки, добавила Лали, словно прочитав мои мысли. И здесь у нас неплохая фора. Мы знаем наверняка, что нужный ей артефакт находится в одной из брошей. а их мы уже перепроверили и занесли в реестр, усмехнулась я, передавая Феред богическую дощечку.